Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Александр Дюма. Дюма Александр, Дюма отец, французский писатель. Годы жизни 1802-1870. Дюма Александр, Дюма сын, французский писатель. Годы жизни 1824-1895. Нет такого читателя, который бы в юности не увлекался романами Александра Дюма. Жизнь великого писателя тоже похожа на увлекательный приключенческий роман. Александр Дюма родился во французском городке Виллер-Кортре. Этот городок прославился тем, что здесь находился королевский замок, предназначавшийся для любовных забав короля. Сюда часто съезжались придворные, и в небольшом городке было около трех десятков трактиров, и гостиниц. Во время Первой французской революции в Велеркотре остановился драгунский полк. Дочь одного из владельцев трактира, Мари-Луиза Лабруэ, упросила своего отца, бывшего раньше дворецким в замке короля, взять на постой драгуна, чернокожего мулата Александра Дюма, поразившего ее ростом, силой и изящными манерами. А спустя месяц, Они уже вдвоем просили у отца Марии Луизы разрешения на брак. Отец дал согласие, но поставил условие, что жених должен сначала дослужиться хотя бы до капрала, младшего офицерского чина. В Старой Королевской Армии на это уходило несколько десятков лет. Но прошло всего девять месяцев. Мария Луиза родила дочку, а ее возлюбленный успел стать капралом, капитаном, подполковником. Известие о решении дочери он получил уже в чине генерала. Судьба чернокожего драгуна была полна приключений. Его отец, потомок знатного дворянского рода, маркиз Дюма Дави де ла Папетри, купил плантации на острове Сан-Доминго. От чернокожей рабыни Сесетты у него родился сын, которого назвали Александром. Возвращаясь в Париж, маркиз забрал его с собой. После того, как у Франции появились заморские колонии, Незаконно рожденные сыновья и дочери с черной кожей не были редкостью в высшем свете столицы. Маркиз деля Папетри в 80 лет женился на своей молоденькой экономке. Это означало, что сыну Мулату не осталось никаких надежд на наследство, и он завербовался в гвардию. Отец не разрешил ему взять дворянскую фамилию, а новый испеченный гвардеец записался под фамилией Дюма. Чернокожий гигант отличался необыкновенной физической силой. Он мог, держась за потолочную балку в конюшне и, зажав ногами лошадь, подтянуться вместе с ней. Мог, засунув по пальцу в четыре ружейных дула, нести эти ружья на вытянутой руке. В одном из сражений он один захватил в плен тринадцать вражеских стрелков. В другом, уже в чине генерала, В одиночку сражался на мосту против целого эскадрона, был трижды ранен, но отстоял мост до подхода подкрепления. За этот подвиг солдаты дали ему прозвище Черный дьявол, а офицеры назвали боярдом. Всю Францию обошел рассказ о том, как штурмуя небольшую австрийскую крепость, Дюма одного за другим перебросил своих солдат через чистокол, которым была обнесена эта крепость. В популярности генерала Дюма В армии завидовал сам Наполеон. Он приблизил к себе героя и говорил, что они станут крестными отцами сыновей друг у друга. Во время египетского похода прямолинейный и бесхитростный Дюма открыто сказал Наполеону, что этот поход, погубивший жизни тысячи французов, нужен не для славы Франции, а только для славы Наполеона. Это испортило их отношения. Наполеон даже грозил отдать Дюма под суд за слова, разлагающие дисциплину, на что тот ответил, что служит не Наполеону, а Франции и готов отвечать перед любым судом. Тем не менее, Дюма подавил восстание рабов в Каире и захватил сокровища знаменитой Каирской мечети. Они оценивались в несколько миллионов франков и отослал их в ставку главнокомандующего. Но отношения между полководцами не улучшились. Дюма подал в отставку и покинул Египет. В Италии он попал в плен к австрийцам. В тюрьме его хотели отравить. Генерал спасло его необычайное здоровье. Он остался жив, но из тюрьмы вышел почти глухим, ослепшим на один глаз и полупарализованным. Дюма возвратился к семье. Спустя год у него родился сын, названный в его честь Александром. Семья Дюма осталась почти без средств к существованию. Жалования отставной генерал не получал, Пенсии ему тоже не назначили. Он обращался к Наполеону, напоминая о сокровищах Каира, но ответа не получил. Тогда боевые друзья, соратники генерала, попросили за него. Они попытались объяснить, что Дюма не может продолжать службу в армии по состоянию здоровья, которое потерял в боях, походах и плену. Наполеон ответил, «Так как вы считаете, что по состоянию здоровья он уже не сможет спать по шесть недель к ряду на раскаленном песке, или в трескучие морозы на снегу, прикрывшись лишь медвежьей шкурой, то как кавалерийский офицер он мне больше не нужен. Его с успехом можно заменить первым попавшимся капралом». Отвергнутый генерал недолго прожил с семьей. Когда он умер, маленькому Александру объяснили, что его отца забрал Бог. Малыш, любивший отца больше всего на свете, Взял охотничье ружье и начал сбираться по лестнице ближе к небу, чтобы застрелить Бога, отнявшего у него любимого отца. Сын опального генерала не получил почти никакого образования. Мать между делами в трактире научила его читать и писать. Она занималась с ним арифметикой, но Александру дались только сложение, вычитание и умножение. Четвертое действие арифметики он так и не осилил. Юный Дюма целыми днями пропадал в лесу на охоте. Один дальний родственник пообещал оставить ему небольшое наследство при условии, что мальчик поступит учиться в семинарию. Услышав об этом, Дюма сбежал в лес и не возвращался несколько дней. А когда он все же вернулся, мать, увидев своего любимца живым, на радостях отказалась от мысли определить его в священнослужители. Когда сын вырос, Мать устроила его на работу помощником местного нотариуса. Днем он переписывал брачные контракты и торговые договора, а по вечерам его на перебой приглашали в дома, где имелись невесты на выдане. Как ни бедны были Дюма, но все-таки мать держал трактир, а сын был высок, строен, красив и мог часами рассказывать истории о всевозможных приключениях. Один знакомый офицер, Увлекавшийся литературой, начал учить Дюма испанскому и немецкому языкам, а потом привлек его к работе над переводом немецких романов. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».